Талимс лод спал, и вампиры бродили по его улицам, и по дорогам графства, неся с собой зло. Некоторые из них еще сохраняли сообразительность и пользовались этим, чтобы утолить голод. Лоуренс Крокет позвонил Ройлу снова и пригласил себе поиграть в Крибидж. Как только Ройл переступил, порог Крокет с женой набросилась на него. Глинис мейбери позвонила Мейбл Верц, сказав, что ей страшно, и что она просит посидеть с ней, пока ее муж не вернется из отравила. Мейбл не могла не откликнуться на эту просьбу. И когда она через десять минут открыла дверь, перед ней предстала совершенно голая Глинис с кошельком в руке, ухмыляющаяся мрачной улыбкой. Мейбл успела закричать только один раз. Когда Делберт Марки вышел из своей опустевшей таверны в 8 часов, высшие из темноты Карл Формин и Гомер Маккаслин объявили ему, что хотят выпить. Илта Кроссона навестили в его магазине несколько давних знакомых покупателей, а к Джорджу Мидлеру пришли ребята из старших классов, которые часто сообщали ему новости. На этот раз его любопытство было удовлетворено сполна. Туристы и прочие по-прежнему проезжали по дороге номер 12, не видя в лоте ничего, кроме 35-мильного ограничителя скорости. За городом они опять повышали скорость до 60. С единственной мыслью, Господи, что за сонный городишко! А город хранил свои тайны. И дом Марстона возвышался над ним, как поверженный король.